Время было временем малых дел, и темы наших картин были тоже малыми, без больших запросов. В общей массе художественная культура у нас стояла невысоко. Искусствоведение в широком смысле у нас отсутствовало. Преподаватели учили нас техники искусства, а о самом искусстве почти не говорили. Они даже не объясняли классических моделей, и мы часто не знали, что мы рисуем, чья голова или фигура перед нами, какие ее особенности и какое место они занимают в истории искусства. А этот важный для художника предмет проводился так бесцветно и скучно, что учащиеся всячески старались увильнуть от лекций. Бывало, слушаешь, как лектор, постоянно заглядывая в книжку, говорит о художнике, что он в таком-то году написал портрет папы, рука которого покоится на локотнике кресла, а одежда свободными с складками не спадает ниже колен, и никак не представляешь этот портрет. Нападает сон, и уходишь с лекции, ничего не унося в своей памяти. Хотя мы и бронили нещадно в с ё старое академическое искусство, но чувствовали, что в старой академии и при ее ложном направлении в с ё же хранились традиции больших мастеров. Было много замыслов в композициях, И при большом знании человека выученики Академии не боялись браться за выполнение колоссальных и сложных по композиции картин. Даже последние питомцы Академии, пришедшие к упадничеству в своем классицизме, как Репин, Суриков и некоторые другие, вынесли традиции большого искусства и умения не натуралистически копировать натуру, а подчинять ее своим замыслам. И при реформе академии в мастерской Репина чувствовались еще последние отблески этих традиций. В конкурсных работах студенты претендовали на значительность своих произведений по их размерам и выполнению — хотя из этих претензий ничего не выходило. Их большие по размерам холсты представляли новый академический шаблон, освещенный премиями на заграничную поездку. в с ё же таланты, живые люди в мастерской Репина получали большую зарядку, более широкий размах, чем у нас в школе, и меня тянуло в Академию, Крепину, чтобы там дополнить свое художественное образование. Однако житейские обстоятельства для меня сложились так, что мне пришлось отказаться от этой мысли и снова, по приглашению товарищества передвижников, взяться за организацию и заведование передвижными выставками. Из ученика я становлюсь равноправным товарищем в среде передвижников, сознавая, однако, что между мной и старшими членами товарищества остается еще дистанция огромного размера». К устройству выставок в Петербурге приезжал и Касаткин. После покойного Ярошенко – Он был ближе всех к Дубовскому. У них было много общего в складе ума и мировоззрении. Мне часто приходилось слышать их разговоры, принимавшие иногда философский характер. В разговоре Касаткин был содержательным, чувствовался у него недюжинный ум, большая наблюдательность. Касаткин бывал за границей, много видел и, видимо, много передумал. Суровые условия его жизни выковали у него крепкую волю, гордость победителя всех обстоятельств и некоторый деспотизм. Он был требовательным к себе и другим, а для многих казался даже ч ё р с т в ы м